Стивен Кинг, Долорес Клейборн, Моей матери Рут Пилсбери Кинг. Чего хочет женщина? Зигмунд Фрейд. Уважение. Поймите, что это значит для меня. Арета Франклин. Чего ты спрашиваешь, Энди Биссет? Поняла я права эти, как ты их мне отбарабанил, Господи. И что это мужчины все такие безмозглые?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 Может, ты теперь и самый что ни на есть полицейский, да я-то помню, как ты без штанов бегал, и улыбка у тебя была вот такая ж глупая. Послушай моего совета, и улыбочки свои на старух вроде меня не трать. Мне тебя прочесть проще, чем реклама белья в каталоге Сирса. Ну ладно, повеселились и будет, пора и к делу.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 хотел чтобы все было по честному вот я про что и вырос приличным мужчиной только не очень то задавайся вырос ты как всякий мужчина которому какая нибудь женщина стирает до да нос вытирает да поворачивает куда надо чуть ты с пути собьёшься. еще одно а уж потом начнем тебя энди я знаю ну и фрэнк само собой а вы кто эта женщина с диктофоном господи энди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 ты да уйми Сэнди. какие у тебя еще дела нынче вечером собрался на пляж ловить тех кто ракушки собирает без разрешения только глядишь сердце -то у тебя таких волнений не выдержит а Ха, то то ну вот так то лучше ты значит нэнси Баннистер из Кеннебанка, банка а я лорис клейборн здешние так на острове литл тол и живу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 что тут засквозило, Энди. Смотри, я уйду, если ты не закроешь свою дурацкую пасть. И чё ты глаза выпучил? Ты ж знаешь, что я убила Джо. На Литл Толлет все знают. Да и в Джонспорте за проливом тоже, с каждой второй знает. Только вот доказать никто не может. И я бы не призналась сейчас в присутствии Фрэнка Пролкса и Нэнси Баннистера из Банка, если бы эта дура старая стерва Вера не взялась опять за подлые свои штучки. «Надо больше ей не пакостить, а? Одно утешение. Придвинь-ка диктофон поближе ко мне, Нэнси, лапонька. Если уж записывать, так уж наилучшим образом, верно? Чего, махонькая машинка, а? Чего только эти японцы не понавыдумывали, а? Да уж...